Глава 17 Ардуэ Джен, старший сын Джучи, внук великого Чингисхана, стоял на небольшом холме, с легкой тоской наблюдая, как Мордуканы, Кагана, Пуреши и булгарский Хашар прорубают в лесу широкую просеку. В очередном лесу очередную просеку. Сколько же их было на его пути? Леса Эрзи, как видно, навсегда останутся в памяти Чингизида. Темные, дремучие, пугающие. Как и в землях Русутов, здесь из-за каждого дерева могла вылететь стрела, способная поразить любого из нукеров, даже самых знатных и могучих батыров. И, пометуя о судьбе Кадана, Орду оставил огромный, роскошный, украшенный золотыми нитями шатер, сменив его на простой войлочный, коими пользуются большинство степняков, и пересел на невысокого монгольского коня, предпочтя его белоснежному арабскому скакуну. Ныне его защищал прочный, надежный панцирь Худысуту Хуяк, без каких-либо украшений, а сопровождал темника всего десяток телохранителей в таких же прочных, но простых доспехах. И только сабля из черной индийской стали Каратабан могла выдать высокое положение Орду, но пока клинок не покинул ножны, старший сын Жучи был неотличим от прочих десятников и числа преданной ему сотни гвардейцев-тургаудов. Впрочем, Орду угнетала больше не опасность случайной стрелы. Окружающие леса словно давили на его душу, и монголу отчаянно не хватало степного простора. Двоюродным братьям, отправившимся в Донские степи добивать половцев и покорять асутов с косогами, Чингизит завидовал отчаянно. Но в то же время он понимал решение Субэдэя отправить против Эрзи именно его. Старший сын Жучи был самым надежным союзником Бату. Да, когда-то они боролись за право быть старшим наследником отцовского улуса, но Орду неожиданно для всех уступил брату. Он всегда был рассудительный, благоразумен, любил своих братьев и одновременно с тем не страдал излишней гордостью и честолюбием. И сейчас, когда основные монгольские силы ушли на юг, рядом с Ларкашкаки должны были остаться самые верные, преданные и надежные сподвижники. И именно таким и был Джен. Но понимание пониманием, а чувство чувствами. В лесистых землях Эрзи, Степняцкой конницы негде развернуться, а штурмы спрятаны глубоко в чащих небольших крепостей Затягиваются, обходятся большой кровью. И дело не в том, что эрзя такие хорошие, умелые в бою нукеры, отнюдь. Монголы, как стрелки, более меткие и быстрые в ближней схватке зачастую превосходят врага. Да и откровенно мало воинов у инезора Пургаса. Но путь к каждому из укреплений, то есть узкие лесные тропки, где едва ли возможно развернуться одновременно двум садникам, наглухо перекрывается непроходимыми засеками, А по дороге к ним, или уже у самих засек, противник регулярно устраивает засады. Причем совершенно незначительными силами. 20-30 лучников, редко больше. Однако засады практически никогда не удается обнаружить заранее, и противник, сделав 2-3 залпы, забрав жизни жизнь очередного десятка нукеров, растворяется в лесной глуши. Что самое поганое, крепости вражеские небольшие. Гарнизоны в них крошечные, но ведь как много их. И каждому приходится рубить просики, разбирать засеки, ежедневно теряя людей в бесчисленных засадах. Долго это и очень утомляет славных батыров, большинство которых вынуждены бездействовали. Именно поэтому Орду, немного поразмыслив, разделил свое войско на тысячи, каждый из которых действует теперь самостоятельно. У Пургаса нет достаточно большого войска, чтобы представлять серьезную угрозу, даже разделенному на части Тумену. Впрочем, если он все же соберет все силы в кулак и решится на битву, даже уничтожив одну из тысяч, и Низор уже не избежит схватки с прибывшим ей на помощь подкреплением, втянется в бой и будет разбит. Пусть монгольские отряды и действуют разрозненно, каждый из них поддерживает связь с другими, и Темник прекрасно осведомлен как о местонахождении их, так и об успехах каждого из кюганов. Естественно, Темник пытался наладить и дозорную службу, вот только последнее далось Чингизиду с большим трудом. Ибо непривычно степнякам углубляться в лес, где Эрзя с легкостью приближается к дозорам под прикрытием деревьев и атакует, порой истребляя десятки нукеров начисто. Не помогло и привлечение мордуканов Пуреша. Несколько отрядов их просто пропало. Причем не осталось ни тел, ни следов схваток, ни крови, что, безусловно, наталкивает на мысли об измене. Впрочем, и не мудрено, если вдуматься, мордуканы, Мокша, как они сами себя называют, и Эрзя есть две половины единого когда-то народа. Господин, господин, прошу выслушать меня. Самым грубым образом, прервав неспешный ход мысли Орду, к нему подлетел Кайрат, невысокий, но очень боевой и умелый всечет джагун его телохранителей. И Чингизит, понимая, что подобное поведение есть следствие действительно срочных и тревожных известий, никоим образом не проявил неудовольствия поведением сотника, а лишь ободряющий ему кивнул и тут же произнес без всякого раздражения в голосе: Говори! Запыхавшийся Тургаут быстро кивнул в ответ и тут же залпом выпалил. Разъезды отправлены на северо-запад крепости Русутов, атакованные Рзей. Врагов необычно много, они перекрывают дорогу засеками за спинами нукеров и нападают на них большим числом, не считаясь с потерями. Лишь два ближних к нам дозора сумели прорваться, потеряв большую часть десятков. Орду всегда обдумывал свои слова, не говоря уже о серьезных решениях, требующих чистоты мыслей. А сейчас, после слов Кайрата, в душе его боролось два чувства. Восторг от появившейся возможности схватиться с врагом в поле, ибо нападение на дозоры есть не что иное, как попытка скрыть приближение рати и незора, и одновременно с тем сильная тревога. Неспроста атакованы дозоры, высланные крепости Арусутов. Крепости, что принадлежит сильнейшему Кагану их земли, Юргии и Улай тимура Если тот приведет свою рать неполного тумена Орду, насчитывающую всего 8 тысяч нукеров, это считая мордуканов пуреша может и не хватить для победы. Немало времени прошло, прежде чем старший сын Жучи, все окончательно для себя решив, ответил Джагуну, выполняющую при нем также роль главного порученца. Отправь Туаджи к каждому из кюганов с приказом отвести тысячи назад. Нам необходимо успеть собрать Тумен воедино. Два дня назад мы миновали реку, за которой располагалось очищенное от леса поле. Его я и выбираю местом сбора. Также отправив гонцов к Найону Субедею, пусть ведет своих уренхаев на помощь. И, конечно, к моему брату Бату, пусть готовится. Возможно, русуты решились нанести упреждающий удар, и пока, увы, неизвестно какими силами. Также отправив навстречу ворогу две сотни нукеров-пуреши и сотню лучших стрелков. Мурдуканы успеют устроить несколько засек на пути Эрзи и, возможно, русутов, а наши лучники их прикроют. Так мы замедлим врага и успеем собрать силы воедино, заняв восточный берег этой реки. Защищенные ею, мы не позволим противнику переправиться. Задержим Арусутов и Эрзюна достаточно для прихода помощи время, а заодно разведаем их силу. Быть может она не столь велика и мне удастся победить без помощи Старого Лиса. Наступление царской рати началось в целом неплохо. Самое главное, еще до пересечения Тили первыми русскими ратниками послам Базилевс удалось договориться с бывшим врагом Юрием Всеволдовича и Низором Пургасом. В последние годы русичьи Эрзя обменялись несколькими чувствительными ударами так муромский князь Юрий Давыдович разорил Пургасову волость 10 лет тому назад, а год спустя уже и Низор попытался отбить Нижний Новгород, построенный на месте древнего городища Эрзи Абран-Ош. Правда, детинец взять он не смог, зато пожег посады. Шесть лет назад на Пургаса пошел уже Всеволод Юрьевич с дружины, также разорив его земли. И одной из причин нового похода стало то, что Инизор привечал всех беглецов с Руси, включая беглых холопов и татий. Он дарил им землю на поселение и не выдавал их назад. Дошло до того, что в его волости образовалась своя Пургаса в Русь. Одним словом, мира между русичами Эрзё и Рзёей, опирающейся на поддержку волжских булгар, в последние годы не было. Но появление страшного... Даже смертельно опасного для обеих сторон врага в лице татар заставил забыть старых противников о давней вражде. И приняв обещание не пытаться подчинить его земли, а также попросив для своих воинов боевых секир наконечников для копий и стрел столько, сколько Базилев сможет выделить, Инизор согласился помочь русичам сокрушить поганых, уже вторгшихся в его волость и одну за другой покоряющих его лесные твердыни. Первым, еще в ночную пору, и через Этиль переправился пятисотенный отряд младших дружинников, вооруженных прежде всего дальнобойными составными луками. В предрассветных сумерках они ударили по ближним к Новгороду дозорам татар, в то время как за спиной последних Эрзя принялась рубить засеки и выбивать в засадах всех, кто пытался прорваться назад и принести весть хану выступлений русичей. Конечно, кто-то все же сумел уйти, но разведать о силах вторжения в Пургасову волость поганы уже никак не могли. И все же за первыми успехами последовала череда неудач. Командующий тьмой Чингизит оказался довольно толковым воеводой. Он сумел замедлить продвижение Русичей засеками, прикрыв их к тому же опытными стрелками, собрать воедино тумен, а после отвезти его за ближнюю реку, не позволив разбить собственную рать по частям. Река эта зовется Дорогуча, и ближе к своему устью она достаточно широка и полноводна, чтобы стать серьезным препятствием. Впрочем, русичи остановила не ее полноводность, Их остановил ливень степняцких срезней с противоположного берега, ударивший паратникам, попытавшимся миновать узкий брод. Спешно отведя Тумен за водную преграду, Орду Джен не только сохранил жизни нукером, но выиграл также удобную оборонительную позицию, а самое главное – время. Теперь он мог сколько угодно ждать усиления своей тьмы нукерами субде покоренными булгарами, только-только поставленным под монгольские бунчуки и даже, быть может, гвардии Ларкашкаки. И он сделал все возможное, за что темнику честь и хвала. Разве мог он знать, что чуть южнее из Мурома уже двинулась в пределы Булгарии вторая русская рать, следующая на перерез Уренхайма отрезающий тумену Туменуарду путь назад? Да, темник догадывался, даже знал, что непроходимый на первый взгляд леса вокруг надели пронизаны множеством охотничьих троп Ирзи. Но разве мог он знать, что из чаще, подступившей с севера к лагерю, эти тропы выводят практически на опушку? И уж точно он не знал, что люди Пургаса уже навели переправу для русутов несколькими верстами севернее, через протекающую по глухому лесу Дорогучу. Также Чингизит не мог знать и то, что сразу несколько нукеров, из перешедших на сторону врага Мордукан, вернулись к своему Низору с посланием от Пургаса и Кагана русутов Юрги. Последние предложили Пурешу союз и помощь в защите его земли от монгольской угрозы. А еще пригрозили скорой гибелью, коли тот откажется. Уреш провел несколько ночей в тяжелых раздумьях, разрываясь между потаенной ненавистью к вытирающим у него ноги татарам, бросающим ее дружинников на самые опасные участки, и страхом перед могучим врагом. Но спешное отступление поганов убедило его в том, что хотя бы сейчас перевес сил на стороне русичей. А вот мнимая защищенность монгольского лагеря водной преграды его как раз не обманула. И незор Макшан прекрасно понимал, что эти леса – истинные водчины рзи способных провести русичьи где угодно. И в конце концов Пуреш сделал свой выбор. Еще до предрассветных сумерек сотни новгородских баллистариев с самострелами, владимирских лучников и стрелков Ирзи начали выходить на лесную опушку с северной стороны татарской стоянки, окруженной повозками по половецкому обычаю. Одновременно с тем к зорко вглядывающимся на противоположный берег реки монгольским дозорным приблизились лучшие макшанские охотники. А с западной стороны лагеря к телегам и вазам подступили уже бодрствующие воины Пуреша. Стараясь не сильно шуметь, они принялись расцеплять их, освобождая дорогу русичам. Кто-то из дозорных орду Джена действительно проглядел приближение нукеров еще вчера бывшего их и Низора. Кто-то увидел их, но не придал значения. Кто-то обернулся к ним и гневно окликнул, хватаясь за рукояти сабель и составные луки. В любом случае, за несколько последующих ударов сердца жизнь всех татар прервалась, и только двое дозорных успели воспользоваться витыми бараньими рогами, поднимая тревогу. Однако же их рев оборвался, лишь только монголы успели затрубить. Какой-то неясный звук разбудил темника, довольно тревожно спящего в эту ночь. Немного полежав на подстилках из звериных шкур, он стал, разминая затекшую за время сна спину, покинул свой шатер. И первым, что увидел Чингизит, была взлетевшая высоко в небо горящая стрела с занятого его тьмой берега. Этот явно не случайный знак насторожил Орду. И одновременно с тем уже во всеуслышание заревели рога нукеров, охраняющих северную стену лагеря. Напуганные, поднятые дозорными тревогой, поганые всполошились, а после разглядели внезапно вспыхивающие на пушке леса многочисленные огни. То были крошечные костры, наспех разведенные Эрзио и Русичами и всего несколько мгновений спустя число огоньков увеличилось в несколько раз. Это лучники подожгли вымоченные в расплавленной серии многочисленные стрелы, готовясь бить по татарскому лагерю. И когда стоянка поганых наполнилась тревожными и недоумевающими голосами нукеров, шорохом откидываемых пологов и шагами тысяч людей, замешательстве покидающих свои шатры, звяканием брони и клинков, в воздух взлетели первые сотни огненных стрел. Взлетели, чтобы писать широкую дугу и обрушиться на ближний к лесу шатры поганых, ранее убивая тех, кто еще не успел облачиться в панцире или закрыться от оперенной смерти щитом. Мгновенно вспыхнуло несколько очагов пламени, а выдержка темника, уже осознавшего, что Арусуты переиграли его, на этот раз ему изменила. Орду бешено завопил, срываясь на тонкий виск. «Быстрее, быстрее приготовиться к бою, все к реке, к реке!» Клич Чингизида мгновенно подхватили его верные тургауды, и вскоре он разошелся по атакованному лагерю. Но нукерам еще требовалось время, чтобы полностью изготовиться к бою, а главное – оседлать лошадей. И пока эти драгоценные мгновения татары тратили на приготовление, к противоположному берегу Дорогучи уже приблизились первые сотни облаченных в кольчуге дощатой бронедружинников, развернутых в боевые порядки перед самым рассветом. Завидев взлетевшую в воздух зажженную стрелу, знак того, что берег очищен от монгольских дозоров, они галопом устремились к реке. Неприкрытый ворогом брод русичи миновали в считанные мгновения, в то время как в лагерь уже вспыхнул бой между Мокшей и татарами, заметившими, что нукер пуреша разобрали часть, защищающей стоянку стены. Быть может, последние смогли бы объяснить свои действия тем, что всего лишь первыми успели открыть проход к реке. Но татары, обескураженные внезапным нападением, не готовы были ничего слушать а много раз униженная поганами Мокша, поддержавшая выборы Низора всем сердцем, едва ли не жаждала схватки с врагом. И бой внутри обстреливаемого с севера лагерь не позволил Нукера Морду даже просто покинуть стоянку, не говоря уже о том, чтобы успеть развернуть на берегу стройные ряды многочисленных лучников. И едва только монголы и половцы всей силы навалились на вдвое уступающих им числом воинам Пуреша, заставив попятиться наспех выстроенную Мокшей стену щитов, вскоре лопнувшую под напором степняков сразу в нескольких местах, как навстречу легким татарским всадникам ударили в копье гриди владимирских и новгородских дружин. Тяжелые всадники в считанные мгновения прокинули множество ворогов, прошибая их пиками насквозь, опрокидывая поганах вместе с лошадьми, руша ничем не прикрытые головы нукеров булавами и секирами. И чаша весов боя мгновенно склонилась в сторону русичей и мокши, следом за дружинниками, навалившихся на общего врага, зажатов в кольце стены телег, словно в западне. Орду понял все быстрее прочих и пытался бежать, уведя за собой единственную сотню тургаудов, способных едва ли не на равных драться со старшей княжеской дружиной в ближнем бою. Впрочем, сотня гвардейцев смогла бы лишь славно погибнуть, а вот шансов изменить исход боя у них не было никаких. Но и спастись никто из нукеров, как и сам Чингизит, уже не успели. Ибо как только в лагерь поганых прорвались дружинники, лучники и баллистарии союзников переместились к тропам, ведущим от стоянки на южную оконечность поля, в спасительный лес. И недавние новгородские ополченцы, ныне обычные сражаться так, как еще никто на Руси не сражается, тотчас оградили себя и соратников, линии вогнутых в землю кольев. А после, когда ищущий спасение враг приблизился уже на полусотню шагов, они дали залп по скачущим тургаудам в упор с расстояния, на котором болты пробивают насквозь любую броню. В свою очередь лучники поддержали арбалетчиков ливнем бронебойных русских стрел и срезней эрзи, ранящих степняцких лошадей. Меньше половины всадников доскакали до колев, но ни один из них не сумел преодолеть заграждение, даже спешившись. Каждого из поганых нашел свой арбалетный болт или своя стрела, одна из которых, удачно пущенная неизвестным владимирским ратником, ударила в правый глаз старшего сына Джучи, навеки погасив для Чингизида солнечный свет.